Дракон, вы видите, как все славно закончилось! Улыбался Дозрамак, когда вернулся в свои комнаты. Все дознаватели и министерские уехали, полностью подтвердив и завизировав выводы нашего волкодлака. И теперь этот напыщенный и сияющий, словно золотой Сиуд Коротышка, позвал меня для беседы. Я видел, насколько его переполняет гордость и самолюбование но не хотел портить сей триумф. «Слышал, вы имели продолжительный разговор с Грандой Келисией, произнес он, приказав своему слуге подать липового чая. «Эта дама должна быть рада, что усидела в кресле, и что больше никто из тех, кто помнит об инциденте, долго в Кломхольме не задержится, в том числе и вы, Гранд Гумант. Академия Вильгемины ждет вас с распростертыми объятиями». Верно, кивнул я. Хотел поблагодарить и вас за ходатайство о досрочной выдаче аттестата Регине Лесниковой. И ни к чему больше здесь оставаться. Вы правы. Дозромак театрально развел руками. С ее способностями она сможет далеко пойти. Победить артефакт уровня Пожиратель не всякому под силу, не говоря уже о темном оке древних. Только не смейте прятать ее в своем поместье, гуманд Министр безопасности вам этого не простит. И не собирался, но сначала она должна прийти в себя. Кстати, давно хотел спросить, когда вы узнали о наших метках? Я посмотрел на дозромака поверх чашки дымящегося чая, желая увидеть хотя бы тень смятения на его лице. Но тот был невозмутим. Горничная, убирающая комнату виллы Лестниковой, крайне разговорчива в постели. Для ректора она весьма неподходящий осведомитель, а для меня вполне. Это она рассказала о метке на бедре вашей... роковой змеи. Я оглянулся, почувствовав чей-то взгляд. Это носатый старик, слуга лекана, подкрался к моему креслу, чтобы в случае чего накинуться и услужить господину. И хоть его руки были пусты, я опасался, что в самый ответственный момент он достанет откуда-то увесистую дубину и приложит меня по голове. По крайней мере, его взгляд говорил именно об этом. «Спокойно, Виллер». Мне ничто не угрожает. Не в присутствии такого героического дракона. Улыбнулся Дозрамак, крайне довольный произведенным на меня эффектом. Это мой старый слуга, почти дядька. Он за меня горло, кому хочешь, порвет. Я тоже могу свернуть ему шею, если понадобится. И даже не вспотеть при этом. Ответил я в той же шутливой манере и произнес слова как можно громче и пренебрежительнее, хотя понимал, что такую преданность, какая светилась в глазах старика, встретишь нечасто, а значит, нельзя ее недооценивать. Тем более, что я собирался вести отнюдь несветскую беседу, в которой двое просто перемывают кости знакомым. Скажите, что и про меня узнали от горничной?» Нет, Гранд Гуманд, вы гораздо осторожнее своей малоопытной подруге. Но разговорить ее, задавая наводящие вопросы, было не так уж сложно. Я выяснил, хотя и не спросил прямо, что она волнуется за вас, а вы за нее. Драконы ламия. Такая нежная привязанность и сплоченность могла означать только одно. Дозрамак пожал плечами и печально вздохнул. Мол, сочувствую. «Можно ради любопытства, как вы собираетесь представить вашу избранницу семье? Или оставите ее в тени настоящей жены, той, которую вам наверняка уже подобрали? Кстати, Сесилия, вероятно, ждет бывшего возлюбленного с распростертыми объятиями». Не смейте совать свой мерзкий нос в мои дела, дозромак, а тем более указывать, как мне жить и с кем. Я встал и отодвинул чашку так резко, что фарфоровое блюдце жалобно зазвенело, а чай расплескался, оставив на столе капли, тут же слившиеся в маленькое озеро. Я удержался от того, чтобы не плеснуть этот чай в морду волкодлака. Сейчас выражение его лица сделалось таким мерзко ехидным, что снова захотелось пустить ему кровь. И никакой слуга мне бы не помешал. Но я, как обычно, сдержался. Между нами было прояснено далеко не все. И это не все должно было пролить свет на тайны, без которых вся эта история с лишением дара могла повториться. В другом месте и в другое время. «А ты стой на месте, пока цел!» Обернулся я к старику, схватившему с книжной полки увесистый том «Истории магических преступлений». И двинувшимся было ко мне, чтобы ударить им как следует. «Виллер! Все в порядке!» С высокомерной улыбкой произнес хозяин апартаментов и поставил локти на ручки кресла. Дозрамак изображал полное пренебрежение к моим угрозам, давая понять, что сейчас он здесь главный. Но я видел выражение его глаз. Когда волкодлак терял бдительность, оно было настороженным и каким-то виноватым, будто знала лиса, чью утку стащила. Это, как и состоявшийся недавно между мной и Келиссией откровенный разговор, окончательно убедило меня в том, Что я взял верный след. Теория была бредовой, но неожиданно логичной. Стоило поверить в это предположение, как все встало на свои места. Конечно, Дозромак будет отпираться. С его страстью к дешевой театральности мне никогда не вырвать у него признания, поэтому надо было действовать тоньше. Сделать неожиданный выпад, и когда он не будет готов, спросить в лоб. Сейчас мне представился именно такой, весьма благоприятствующий момент. Я сел на место, сделав вид, что пытаюсь сгладить не самое хорошее впечатление, и между разговорами о планах дознавателя и будущем Кломхольма спросил. «Скажите, что означает эта подпись в письмах СС?» Дозрамак прищурился, но сохранил улыбку невинной неосведомленности. «Я думал об этом. Полагаю, случайный свидетель. Это вполне логично. Какой-нибудь бедолага из местных преподавателей средней руки стал свидетелем того, что не должен был слышать. Испугался. Я его за это не виню. Но мучаемый совестью и гражданским самосознанием стал помогать следствию. Вот таким вот способом. И вы не будете его искать? Зачем? Помилуйте, бедняга и так настрадался от каждодневного страха за свою жизнь и место. К тому же он помог дознанию, так что долг оплачен. Дозрамак откинулся на спинку кресла со скрещенными на груди руками. Его взгляд из-под полуприкрытых век излучал превосходство и толику любопытства. Мол, что еще можешь возразить? Я мог. И возразил. Все так, но как-то не складывается, гранд-дознаватель. Ответил я полушутя. Знаете ли, я дилетант в расследованиях, поэтому многого пока не понимаю. Например, никак не могу взять в толк. Откуда этот случайный свидетель так много узнал? И о Лиге неравнодушных, включая название всей организации, и о наших с вами планах. Даже более того, он еще и отправлял инструкции охотникам. Последнее было блефом. Я не чувствовал особой уверенности в справедливости своих слов. «Откуда у вас эти сведения?» пожал плечами Дозрамак с явным пренебрежением. «Фантазия, Гранд Гумант, многих дилетантов заводит не туда, где скрывается истина. Нужны факты. А у вас их нет». Дозрамак аккуратно отодвинул опустевшую чашку и встал, словно хотел размять ноги. Я внимательно следил за ним, понимая, что того, кто говорит неприятные вещи, может ожидать не самый теплый прием. Волкодлак отошел в самый дальний угол, и, не будь я так уверен в его самолюбии, подумал бы, что ликан задумал сбежать. Слуга, с ворчанием, удалившийся от этого в свою комнату, снова заглянул приоткрывшуюся дверь, но, поймав мой взгляд, торопливо закрыл створку. Нардик Стэнсон до того, как его отправили в столичную тюрьму, успел передать ректору послание. Не ожидали, верно? В нем он подробно пересказал все письма, которые получал в качестве инструкции от неизвестного, но удивительно осведомленного СС. «Это все глупости!» — фыркнул Дозрамак и вышел из тени на свет окна. Его лицо, сейчас совсем лишенное пафосного выражения, приобрело восковой оттенок. Скулы вдруг четко обозначились, оно нос заострился. Эти письма, если они вообще были, не сохранились. Стенсон попросту их выдумал. И снова вы правы. Знаете, я даже был бы готов поверить в вашу версию случайного свидетеля, если бы не одно «но». Стенсон утверждает, что послания, которые он получил, самоуничтожились через несколько часов после того, как он их раскрыл. Это очень разумно, умно и осторожно и дорого для обычного сознательного гражданина. Такими артефактами владеют только богачи или властимущие, что часто одно и то же. Я встал на расстоянии длинного шага от лекана. Он внимательно слушал, не теряя презрительного выражения голубых глаз. В них, разумеется, светилось и любопытство, но какое-то обреченное. Будто слушатель заранее знал все мои аргументы как и ответы на них. И, простите, Гранд Гумант, я устал и теряю нить разговора. В подтверждении своих слов он потер переносицу и отвернулся, будто в глаз попала соринка. Слушать осталось недолго, уверяю. И вот тогда я вспомнил, что вы тоже показывали мне письмо от таинственного СС. Только вот не задача оно было написано на обычном бланке какие выдают министерстве безопасности всем чиновникам И что это доказывает? раздраженно повернулся до оскалившись совсем как зверь. Теперь в его лице не было ни капли привычного притворства, только жесткости и раздражения. Хотите сказать, что существуют два сс один писал письма Стэнсона, и боги знает кому еще лиги этой, как ее справедливости, а второй мне?» «Нет, конечно», — улыбнулся я, чувствуя, что до цели осталось всего ничего. «Руку протяни, и вот она». «СС только один, и он совсем не случайный свидетель, а полноправный участник этой истории, если не сказать больше, ее тайный вдохновитель. «СС — это вы» da zramak.